Роран никогда не выполнял запросы по сопровождению. Вообще, для сопровождения чиновники и богачи в основном брали опытных людей, как он сам считал. Такие старались держаться от грубых и жестоких наёмников подальше. Правда, Роран не знал, насколько это было верно на самом деле. Такой работой он не занимался, потому считал, что Сона будет ехать в повозке, а вокруг неё будут идти авантюристы. Но когда увидел три повозки, понял, что ошибся. «Так мы тоже поедем». Если следовать пешком, за три дня добраться не получится. Каретами их было не назвать, самые обычные повозки. Просто в деле собирались участвовать почти все заявившиеся авантюристы, и гильдия смогла найти для них достаточно транспорта. Рорен даже присвистнул в сердце от такого. Кстати, почти все были, потому что авантюрист, которого швырнули в стену, участвовать не мог. Рорен думал, не решат ли его товарища отомстить. но пока они понимали, что открытый конфликт ни к чему хорошему не приведёт, да и не стали бы они этого делать прямо здесь. И всё же повезло. Для Рорана с огромным оружием было настоящим счастьем, что с ним не пришлось куда-то идти. Не придётся привыкать к новому весу оружия и расходовать силы, что тоже не могло не радовать. При том, что ты можешь идти с этой штукой за спиной, сложно представить твою силу, господин Роран. Да привык я. Ко всему привыкнуть можно. сказал Роран, залезая в повозку, но тут возникла одна проблема. По обе стороны были простые сиденья, и когда он сел из-за общего веса повозка не только накренилась в одну сторону, он ещё и много места занял. «Ничего не поделаешь. Тут придётся сидеть мне и господину Рорану. Остальные сядут с другой стороны». Гильдия предполагала, что в одну повозку влезет по восемь человек, в таком случае в двух поместится 16. В последней будет Сэна в сопровождении еще семерых авантюристов. В общей сложности задачу должны были выполнить 23 человека. При том, что половину заняли Роран и Лепис, с другой стороны должны были тесниться шесть человек. Если бы дело было в одном лишь весе, это еще можно было принять. Но при том, что они были авантюристами медного ранга, остальные явно начали испытывать недовольство. Простите, с этим ничего сделать не могу. При том, что дело было в нем, Роран поклонился и извинился. В виде, как тот извиняется, они начали мириться с происходящим, и один из них, что был постарше, сказал «Да плевать. Прости, буду должен». Казалось, что всё разрешилось, пока не пришла следующая беда. Рыжий парень, который должен был сесть в другую повозку, уселся в ту, где сидел Роран. Вероятно, ожидая, что мужчина займет много места, парень чему-то радовался. Роран снова виновато поклонился, И тот громко заговорил. «Эй, ты! Ты не только своего места не знаешь, да ещё и другим авантюристам проблем доставляешь. Долго ещё ты будешь совать нам палки в колёса?» В глазах Лепис была жажда убийства, а Рорен просто прикрыл их ладонью. Мальчишка не знал, где и что можно говорить, хотя с правдивостью спорить было нельзя. Понимая это, он снова открыл рот, когда гневно заговорил немолодой авантюрист. «Да заткнись ты, сопляк!» «Поговорили мы уже об этом. Может, пойдёшь уже в свою повозку?» После такого напора слова застряли у рыжего парня в горле, он вернулся к своим подругам и залез в другую повозку. А Рорен быстро изучил его спутниц. Длинноволосая блондинка в металлической броне, веснушчатая девушка с каштановыми волосами в тёмно-синей робе с посохом, и ещё одна в белом наряде жрица с короткими голубыми волосами. Похоже, они были членами команды рыжего парня. «Один парень и куча девушек в команде. Это мода такая?» Это напомнило ророну о команде, с которой он охотился на гоблинов, и Ляпис, глаза которой всё ещё были прикрыты, прошептала. «Девушка-рыцарь Лейла. Волшебница Анджа. А жарица кажется, служащая бога воды Лоро. А ты откуда знаешь?» Посмотрела список в гильдии авантюристов. Между прочим, рыжего парня зовут крас Он очень востребованный и многообещающий авантюрист. «Востребованный где?» Аляпис не шутила, когда говорила, что у рыжеволосого парня есть поддержка. Сейчас его поддерживает гильдия авантюристов. Правда, мне не хватило времени, чтобы выяснить, как они его продвигают. Аляпис пыталась это выяснить. Роран не знал, удивляться ли ему тому, что у парня была поддержка, или тому, что Аляпис все это выяснила. Так что он просто молчал. Между прочим, пожилого авантюриста зовут господин Бросс. Он ветеран с двадцатилетним стажем. «А, и все 20 лет ходит с железным рангом?» «Скажешь тоже. Лишь немногие в интересном могут получить серебряный ранг. К тому же за 20 лет он не получил серьёзных травм и продолжает работать, что может вызывать лишь восхищение». Довольно ядовитая по отношению к остальным Лепис на этот раз сказала нечто удивившее от чего он даже убрал руку от её глаз. Увидев удивленного мужчину девушка зачем-то взялась за воротник. другие в интересы мирно наблюдали за происходящим, а брос, нахваленный Лепис, цокнул языком, скрестив руки. А засмущались? прищурившись сказала Лепис. Помолчи ты и сиди спокойно эмоционально ответил брас. Авантеристы по большей части грубияны. Однако же брос явно был хорошим человеком, видя это роран опять поклонился. «Прямо спас. Благодарю. И ты помолчи. Где-нибудь в другом месте воркуете». Бросс отмахнулся, говоря, что разговор окончен, и Роран прикрыл девушке рот, чтобы она снова чего не ляпнула, после чего прошептал. «Арит с ребятами молодцы. Настолько, что смогли навязать нас авантюристом железного ранга. И ты воздержись от своих речей». Прямо сейчас они пользовались чужим влиянием. Рорану это не нравилось. А Лепис, похоже, совсем не волновала. Завести связи с такими людьми это талант. Да-да, я всё понял. А теперь веди себя тихо. Роран просто ждал, когда повозки с авантиристами и сопровождаемыми моими тронулись. Эй, тебе не кажется, что что-то не так? Ехать надо было три дня, что значило, что хотя бы две ночи придётся где-то отдыхать. Кучер, предоставленный гильдией, не был специально подготовленным человеком, самый обычный человек. Всю ночь они ехать не могли, так что как только день подошел к концу, они решили остановиться. Роран слез с остановившейся повозки, и следом остановилась повозка, на которой ехала Сэна. Сопровождаемая находилась в средней повозке, и когда Роран смотрел назад, кучер казался ему каким-то странным. «Эй, ты в порядке?» – подойдя поближе спросил мужчина. Выглядел тот болезненно, дышал тяжело и утирал рукавом под лба «Что-то случилось?» «Нет, просто... всё хорошо. Просто немного приболел». Все трое извозчиков были молодыми и здоровыми, только вот кучер, управлявший повозкой Сэны, был бледным и весь обтекал потом. «А внутри всё хорошо?» «Должно быть». Он вряд ли что-то скрывал, но Роран видел, что мужчина болен. «Эй, парень, что ты делаешь?» Из повозки выбрался соброс, и Роран указал ему на кучера. «Кучер выглядит неважно». «Что? Эй, вы!» «Пока они начали располагаться, постелить ему что-нибудь!» Он посмотрел на извозчика и теперь обращался, скорее всего, к своим товарищам. Они тоже выбрались из повозки и сняли мужчину на землю. Роран тоже помогал. Последняя повозка также остановилась, и к ним подошёл Красс. «Эй, чем ты тут теперь занимаешься?» «Лепис, можешь повозку проверить?» «Вроде в ней с девочкой только женщины-авантюристки». «Именно так и предполагалось. Хорошо». положись на меня». Следуя указаниям Рорена, Лепис забралась на повозку и заглянула под навес. Тем временем игнорируемый Крас начал кусаться с Рореном. «Эй, ты! Отвечай на мой вопрос!» «Прости мне некогда!» что сказал?» Крик парня заставил Рорена подумать, что неплохо было бы его заткнуть, но в чувство его привёл голос Лепис. «Плохо дело, господин Рорен! Подойди сюда! Прочь! Мешаешься!» Оттолкнув Краса, Роран поспешил к Ляпис. Девушка отодвинула ткань, показав, что происходило внутри. От увиденного у Рорана перехватило дыхание. «Что это? Что случилось?» Внутри была сцена в своей одежде для путешествий. Девочка сидела внутри повозки, опершей спиной на стенку. От усталости она уснула и мирно дышала. Но дело было не в ней, а в том, что было вокруг. С ней в повозку сели семь женщин, чтобы сопроводить девочку. Все они были вспотевшими и бледными, как и кучер. Кто-то едва в сознании сидел, некоторые даже этого не могли. Они лежали на полу с закатившимися глазами. Роран позвал Броса, который сейчас следил за кучером. «Брос, помоги!» «Ну что ещё за спешка?» «Эй, что случилось?» Заглянув в повозку, Брос заговорил громче. При виде такого зрелища остальные авантюристы просто застыли.